Глава 11. В СВ Виктор оказался один. Это и к лучшему. Не было у него моральных сил на разговоры. Просто завалился на полку и прикрыл глаза. Подмерный перестук колес хорошо думалось. Мысли прыгали с Анастасией на Тамару, почему-то все время сворачивая на кухарку Ирину. Встреча с Настей и глупый наезд Тамары — несколько выбили из колеи. Анастасия, как всегда, выглядела ошеломительно. Эффектная женщина, знает себе цену. В свое время он втюрился в нее, как дурак, по уши. За одну улыбку готов был продаться со всеми потрохами, бросить к ее ногам полмира. Что его тогда остановило? Почему он решил не раскрывать свое материальное положение?» Наверное, сквозь щенячий восторг пробилась интуиция. Жаль, что ее хватило только на это. Он заметил ее сразу. Она, как потом выяснилось, тоже обратила внимание. И пока Виктор раздумывал, как подойти и познакомиться, Настя даром времени не теряла. Она подошла через три дня. Первая. «Привет!» «Правда, что твоя фамилия Крес?» «Ну да». «Здравствуй», — выдохнул Вити, немного удивившись, при чем тут его фамилия. «Круто. Не хочешь угостить девушку мороженым?» Он хотел. И мороженым, и всем, что она пожелает. С Настей было легко и в то же время сложно. Сложно, потому что она не скрывала своего восхищения роскошной жизнью. Вслух мечтала, что когда у нее будут деньги, она поедет туда-то и сюда-то, купит вот это и еще то. А Виктор маялся, не зная то ли признаться и сразу повести ее, куда девушка мечтает, и купить все, что она хочет, то ли сначала подождать заветных Я тебя люблю. Очень переживал, что соврал, сказав, что живет в двушке в заводском с родителями и двумя младшими братьями. Зачем выдумал и сам не знает, но слово вылетело, приходилось подстраиваться. Дошло до того, что он свой гардероб пополнил вещами, купленными на привокзальном рынке. Анастасия жила одна в съемной однокомнатной квартире, работала флористом в цветочном магазине «Два через два», и выходные дни проводила, тусуясь в популярных у студентов местах, где они и познакомились. Она мечтала о красивой жизни, о ролях в кино. «В кино надо снимать только красавец», — уверенно говорила девушка. «Какая радость смотреть на старух и уродок! Скажи, я красивая?» «Очень», — искренне отвечал Виктор. «Вот». Настя поднимала вверх пальчик с безупречным маникюром. «Мне надо в Москву в театральное. Только без блата туда не поступишь. У всех режиссеров есть родственницы, а набор не резиновый. Как ты думаешь, если я нагло припрусь в театр к Табакову и попрошу меня принять как землячку, прокатит?» «Не уверен». «Да, это вилами на воде писано». Грустно соглашалась Анастасия. Она стала его первой женщиной. Правда, он у нее был не первый, но это Виктора совершенно не волновало. «Витька, ты ископаемая какое то Тебе двадцать, и ты до сих пор был девственник! С ума сойти! Почему?» Не хотел размениваться на мелочи, ждал любовь. Смущенно ответил парень. И как? Нашел? Нашел. Повезло, она богата, а я вот еще в поиске. И Виктор прикусил язык, сдержав рвущиеся слова. Не один раз он почти готов был признаться, что стоит ей только пожелать, у нее будет все. Но каждый раз Настя со вздохом или смехом говорила, мол, клевый ты парень, Витька! Вот если бы твое финансовое положение соответствовало твоей фамилии, никуда бы она тебя не пустила. Или хотя бы у тебя свои люди были бы прищуки или щепки, А так, какая мне от тебя польза, кроме качественного секса? Я тебе совсем не нравлюсь, спрашивал парень. Почему? очень нравишься, мне с тобой хорошо. Но сам посуди, у тебя, Ни квартиры, ни машины, зато два младших брата. То есть родительская квартира тоже не светит? У меня мать в Аткарске в старом домике на две комнаты, да сестра. Тот домик и на одного мал, а на троих вообще не делится. Что за жизнь будет? Заработаем. Настя, да я ради тебя... Виктор даже задыхался от волнения и чувств. Нет. Сначала копить на квартиру, потом на мебель, потом на машину. Так и вся жизнь пройдет. Не хочу потом. Хочу все и сейчас. Пока я молода и красива, надо пользоваться. Вот найду какого-нибудь толстосума, влюблю его в себя и буду вся в шоколаде. Мир посмотрю. В кино обязательно снимусь. Пусть все наши в Атакарске увидят меня на экране и от зависти лопнут. «Какого толстосума?» — опишел парень от откровений подруги. «А я... А ты...» — Настя чмокнула Виктора в губы. «Останешься моим любовником. В постели ты ас. Даром, что не было опыта. Самородок, можно сказать». «Любовником?» — слово обдало, как холодной водой в жаркий день. «Ну да, Должна же у девушки быть отдушина. Если у меня получится перебраться в Москву, я и тебя туда перетащу. Будешь моим... М -м -м, телохранителем. И Настя звонко рассмеялась. Но Виктор не оставлял надежды, что однажды Настя поймет, что любит его, признается и согласится на рай в шалаше. И вот тогда он и раскроется» как же они будут счастливы. Так прошел год. Отец выделил ему денег на собственный бизнес, и парень с головой ушел в работу. Еще и пятый курс, преддипломная практика, сам диплом. На все требовалось время, а в сутках по-прежнему было только 24 часа. Встречи стали реже. Еще и Настя часто отговаривалась занятостью. А однажды он позвонил и услышал, — Витя, не звони мне больше, я замуж выхожу. Потом узнал, что Анастасия Тарашова стала законной супругой одного из известных и весьма немолодых продюсеров. Как ей это удалось, осталось тайной. Встретились они случайно через два года на одном из московских приемов. Анастасия удивилась, увидев брошенного любовника — и страшно разозлилась на него, когда узнала, что Виктор не настолько беден, как выглядел. Да, неприятные воспоминания. Очень он тяжело все перенес. никак не мог понять. Получается, его самого, Виктора Креза, нельзя любить. Он сам по себе на взаимную любовь не может рассчитывать. Его рассматривают только как доступ к кошельку. Что ж, Настя, спасибо за урок». После нее он ни одну девушку к сердцу не подпускал, предпочитая платить и забывать. И всегда пользовался презервативами, даже если девушка утверждала, что пьет таблетки. Все женщины, большинство женщин, алчны и корыстны. Им не нужна любовь. Их интересует только размер банковского счета. Как говорится, я ищу доброго, внимательного и любящего мужчину, И совершенно не важно какого цвета его Бентли. Больше Виктор на удочку не попадется. Тамара. Тамара была, что называется, для здоровья. Причем он сразу ей об этом сообщил. Никакой черемухи и конфет-букетов, никакой романтики и Мендельсона. Только секс. Девушка согласилась, заявив, что сама не хочет замуж, хочет пожить для себя. Нет, Конечно, он и конфеты приносил, и цветами баловал. Водил в рестораны, дарил подарки, а иногда и деньги. Но ни слова о чувствах или перспективах. Они вместе, пока это удобно ему и хочется ей. И вот, пожалуйста, и это туда же. Ребенок. Не от него это точно. Кроме того, что он всегда пользовался презервативами, он их сам покупал, и сам приносил. Она, даже как в кино бывает, их бы заранее иголкой проколоть не смогла, тем более после процесса он использованный забирал и сам выбрасывал. Научился опираться на печальный опыт знакомых. Слава богу, не свой. Трудно представить, что предпримет Томочка, неожиданно решившая, что может ставить ему условия. Впрочем, он совсем разберется. Ирина. — Черт. Вот девушка, которую он смог бы, наверное, полюбить. Искренняя, такая вся естественная, открытая, вредная в меру. веселая и храбрая. Такая не унизится до шантажа, не станет присмыкаться за деньги. Если она полюбит, то от всего сердца и всей душой. И к ней привязалась Аришка. Расположение собаки многое показывает. Ариша — вообще у него настоящий индикатор. Сколько раз замечал, если собака с приязнью относится к новому человеку, ему потом с ним и работается легко, и общаться приятно. А все те, на кого доберманша бурчала, контакта с кем избегала, все как один, рано или поздно доставляли Виктору неприятности. Кухарка Иришка и добермашка Аришка. Мужчина прикрыл глаза, вызывая в воспоминаниях образ девушки. Да, очень хорошенькая и вся такая правильная. Интересно, где она выросла, где училась, кто ее родители, что ее интересует. Конечно, они не слишком много разговаривали на отвлеченные темы, когда были на острове. Но он успел понять, что Ирина точно не охотница за кошельком. Это еще один плюс в ее сторону. Сможет ли она поддержать разговор, например, о сонетах Шекспира или, например, обсуждать картины Ван Гога, фильмы Тарковского или обстановку в Цар? Не то чтобы он и сам был большой знаток, но руку держал на пульсе и в терминах не плавал. Он часто бывает на приемах, деловых завтраках и торжествах, и видел, насколько разными оказывались девушки, сопровождавшие влиятельных мужчин. За некоторых девушек их кавалерам было откровенно стыдно. Виктор вспомнил, как потрясающе красивая спутница владельца холдинга «Агроволга» Крашинского сначала поведала, что закончила музыкальную школу с отличием, а потом, на вопрос, с умыслом заданный ей женой одного из директоров, Крам с банка. кто написал полонез Агинского, захлопала ресничками и выдала «Ах, не помню, ведь я теперь так далека от этого». Виктор неизменно приходил один и неизменно отшучивался на вопросы, мол, «Жду королеву». Мужчины, понимающие, улыбались и одобряли. Женщины скептически поджимали губы. Можно быть уверенным. Когда он появится с девушкой, ее рассмотрят под микроскопом и разберут на составные. Светлана по телефону каждый день отчитывалась, так что он был в курсе, что, не считая визита Тамары, дома все было благополучно. Все сыты, наиграны и довольны жизнью. Жаль, поезд приходит почти в час дня. Ирина с утра будет уже в офисе он так и не увидит ее в собственном доме. Уже засыпая, мужчина напомнил себе, что к обещанным деньгам надо кухарке добавить еще и премию. Остальное время прошло без сюрпризов. Ирина немного нервничала, ожидая возвращения директора, представляя, как он отреагирует, узнав ее, что скажет и что ей говорить самой. От нервов, чтобы занять чем-то руки, наготовила на два дня вперед и завтраки, и обеды с ужинами. Разложила, готовое по контейнерам, надписала на стикерах, что где, и налепила бумажки на крышке. Обалдевшая от свалившегося счастья Ариша не отходила от девушки ни на шаг. Ирина только сегодня с ней поиграть ходила уже раз пять, не меньше. Светлане Дмитриевне стало лучше голова больше не кружилась, и женщина отважилась выйти на улицу. Светлана лежала в шезлонге и наблюдала за кухаркой, кидающей пулер собаки. Как ни странно, счастливая выглядела не только доберманша. У Ирины раскраснели щеки, она смеялась и весело разговаривала с собакой, будто та ей отвечала. Женщина вздохнула. «Какая девочка!» Где только Витя ее нашел? Сокровище такое. Неужели не разглядел? Неужели упустит? Но не подскажешь же. Виктор очень болезненно реагировал на все, что касалось его личной жизни. Никого не подпускал, ни с кем не делился. Остается надеяться, что сам догадается и начнет ухаживать. К вечеру приехал Сергей Николаевич. Отдуваясь и вытирая мокрую шею платком, он посетовал. Директор наш задерживается, сегодня не успевает попасть. Так что, Ирина Александровна, собирайтесь, отвезу вас домой. Завтра новая рабочая неделя. Или останетесь тут до утра, забрать вас отсюда перед работой. Ух, до да чего же жарко! Хоть из машины не выходи. Удивительно но остаться хотелось. В доме охранника Вити было так спокойно и комфортно, но на самом деле завтра на работу. Потом, как говорила бабушка, нечего морду баловать, а то треснет. Пожила белым человеком, понежилась на удобной кровати и хватит. Надо возвращаться в самостоятельную жизнь, в свою съемную квартиру. Иначе... Можно так разбаловаться, что захочется плюнуть на принципы и вернуться домой. «Нет, мне надо... Дела есть», — промемлила Ирина. «Домой», — твердо закончила она. «Я отвезу. Вот деньги», — зам протянул конверт. «Собирайтесь, подожду в машине». Светлана Дмитриевна. Обратилась девушка. Я там в холодильнике расставила еду на сегодня-завтра и частично на послезавтра. Все подписано. Спасибо, Ирочка, растрогалась женщина. У тебя золотые руки и золотое сердечко. Очень была рада с тобой познакомиться и жалею, что о себе ты почти ничего не рассказала. Надеюсь, мы с тобой еще не раз увидимся. «Может быть», — смутилась девушка. «Что там рассказывать-то? Родилась, училась, работаю». Ариша, как-то догадавшись, что девушка уезжает, села поперек двери и всем видом показывала «Не выпущу или бери меня с собой». «Аришка», — Ира потрепала Дберманшу по голове, «мне домой пора». Что поделаешь, у всех свои обязанности. Собака прижалась, ткнувшись лбом в ноги, оставив на виду только торчащие уши и отчаянно завиляла хвостиком, тесня девушку назад в комнату. — Ах ты хитрюга! — рассмеялась Ира. — Нет, так не пойдет. Мне надо уезжать, и скоро твой хозяин вернется. Не скучай. «Ариша, иди на место!» «На место!» Собака скорбно вздохнула и побрела на свою лежанку, повесив голову и опустив хвост. «Нет, это совершенно невозможно!» Ирина глядела на печальную доберманшу, всем своим видом выражавшую глубокое огорчение от несправедливости мира, и чувствовала себя предательницей. «Прав был Сент-Экзюпери, Мы в ответе за тех, кого приручили. Только тут еще вопрос, кто кого приручил. Она и сама с грустью расстается с коричневой умницей. Ирина тряхнула головой и решительно вышла на улицу. По дороге домой она вспомнила, что ничего готового из еды у нее нет, а поужинать наперед в доме директора она не догадалась. Сергей Николаевич. — попросила она. — Остановите, пожалуйста, возле грозди. Да, здесь. Куплю продуктов и дальше сама дойду. Тут два шага. Спасибо, что довезли. — Не за что, — добродушно ответил зам. — Вам спасибо, что выручили. Не спеша Ирина прошлась по залу магазина. Есть совершенно не хотелось. Но надо же что-то купить. Девушка бросила в корзину четыре йогурта, нарезной батон, повертела банку Нутеллы и отставила. Дорого. Лучше купить сгущенки и сварить ее. Будет почти такая же мазилка. Добавила к продуктам пачку творога, сгущенку и прошла на кассу. Так задумавшись, она дошагала до своего двора и ойкнула от неожиданности, когда из машины, мимо которой она проходила, вышел отец. «И где?» — позволительно спросить. «Моя дочь провела выходные?» Отец был сердит. «Здравствуй, папа», — машинально ответила Ирина. «И давно ты тут караулишь?» «Достаточно, чтобы знать, что ты ночевала где-то в другом месте». Об отца можно было спички зажигать. — Так и будем стоять посреди двора. Веди, показывай свои хоромы. Ирине ничего не оставалось, как отправиться в подъезд. — Боже, и ты здесь живешь? — ужаснулся родитель, осмотрев скромную обстановку. — Ирка, кончай дурить, возвращайся домой. Мать все глаза выплакала, пожалей хоть ее. У меня все в порядке, папа. Я уже взрослая и хочу сама строить свою жизнь. Ира, о чем ты говоришь? возмутился отец. Ладно, поиграла в самостоятельность, мы прониклись, поверили и приняли к сведению. Но надо же и Меру знать. Август на исходе тебе на учебу скоро. Твой работодатель в курсе, что ты студентка очного обучения. Когда начнется учебный год... «Сможешь совмещать работу и учебу, Ведь у тебя пятый курс, диплом на носу!» «Я все смогу», — упрямо подняла выше подбородок девушка. «Ты совершенно правильно заметил, что пока я живу в твоем доме и на твои деньги, я не могу считаться самостоятельной. Но в двадцать один унизительно просить у родителей на проезд и колготки. Я попробовала, у меня получилось». И ничего, что зарплата не самая большая. Все с чего-то начинали. «Упрямая. Хорошо. Даю тебе еще неделю, а потом домой и без разговоров. И ночевать здесь». Ренат за тобой присмотрит. «Папа?» «Не папой. Нам с матерью так спокойнее будет. Родишь своего ребенка, посмотрю, как запоешь. Помни». «Неделя!» Отец еще раз с неодобрением осмотрел квартиру, вздохнул, поцеловал дочь и вышел. Ирина расстроенно стукнула кулачком по столу. «Ну что за жизнь, а?» «И что она скажет на работе через неделю?» «Домой возвращаться совсем не хотелось. Нет, повидать маму и брата она не отказалась бы, но опять становиться маминой папиной дочкой — После того, как она вкусила самостоятельности, ни за что. Значит, надо опять что-то придумывать и в первую очередь уладить вопрос совмещения работы с учебой. Терять такое место очень не хотелось, но как поступить, она пока не знала. А еще отец вполне способен сделать так, что ее уволят и от квартиры откажут, если она не послушается. Перспективы впереди были не самые радужные. Утром она едва не проспала. Вчера долго не могла заснуть, ворочалась, вставала, пила воду, бездумно смотрела через окно на ночь. Влетела на кухню, привычно переоделась, убрала волосы под косынку и принялась за дело. Сначала проверила термопод, наличие сахара и заварки, капсул у кофемашины. Потом отправилась чистить, резать, крошить, жарить и тушить. И думала, думала. Отец был прав: начнутся занятия, и у нее не будет времени в первой половине дня. Умалчивая об этом, она подводит работодателя. Черт, как же все сложно-то! Но ведь она могла бы, допустим, приходить по вечерам и готовить на следующий день, но тогда людям придется есть подогретое, а не с печки. Что же делать? «У тебя проблемы?» Ирина подпрыгнула, услышав голос Марии. «Уф, напугала! С чего ты взяла?» «Не слепая. На тебе буквально лица нет. Телом ты здесь, а мыслями где-то еще. «Да, пытаюсь решить задачу со всеми неизвестными», — грустно пошутила Ира. «Делись водными». «Может быть, вместе у нас лучше получится?» — предложила Маша. «Понимаешь, я учусь. Пятый курс». «Скоро сентябрь», — понимающий кивнула Мария. «Не знаешь, как уволиться или как совмещать работу и учебу?» «Вроде того. Совмещать сложно. У меня же полдня пары будут. Освобожусь в два или после трех». «Да, это проблема». — сочувствием проговорил офис-менеджер. — Опять нам искать повара. Все так расстроятся. — А если я буду приходить во второй половине дня и готовить на завтра? — Наверное, можно. Но где хранить 30 порций первого, второго и десерта? У нас и холодильника такого объема нет. Ирина совсем приуныла. Если она не сумеет сохранить работу... Очень скоро ей нечем будет платить за квартиру. Придется возвращаться домой, несолоно хлебавши. Отец уверится, что без него она ничего не может и будет давить и командовать с утроенной энергией. — Сходи к Сергею Николаевичу, поговори. Он мужик с мозгами. Может быть, придумает что-нибудь дельное. Ира уныло кивнула. — Выхода нет. Надо идти сдаваться. Виктор, как и собирался, с поезда сразу поехал в офис и попал на обеденное время. Сотрудники курсировали между столовой и кабинетами, весело переговаривались, вкусные запахи витали в воздухе. «Пожалуй, ему тоже не помешает пообедать», — решил Виктор, но не успел и шагу ступить в сторону кухни, как был остановлен заместителем. «Виктор Алексеевич, у нас проблема!» Что еще стряслось? Повар! Нам опять нужен повар! Просто заколдованная какая-то должность! Это еще почему? Что не устраивает теперешнюю работницу? Мало платим? Поднимите ей оклад. Девчонка старается, заслужила. Не в этом дело. Зам мрачно смотрел на директора. Она, видите ли, учится на дневном. Виктор молча смотрел на Сергея. «Первое сентября на носу», — добавил зам, видя, что начальство не реагирует. «Она не сможет готовить в первой половине дня. А если готовить с вечера, как мы планировали, чтобы потом помощница разогревала и подавала, нам негде все хранить. Зарплата ее устраивает. Девчонка сама чуть не плачет, не хочет уходить, но не знает, как совмещать». «Ясно». Виктор отвернулся, вздохнул. Составляйте объявление о вакансии, разместите везде, где можете. Так понимаю, она еще неделю работает. Да. Хорошо. Бросайте все дела и ищите нового повара. Сергей Николаевич ушел, а у Виктора пропал аппетит, и он вернулся в кабинет. Мужчина повертел в пальцах ручку, размышляя. Что ж, он уже сделал доброе дело. Помог девушке неплохо заработать за лето, а она, в свою очередь, здорово выручила его в офисе и дома. Неожиданно он почувствовал срочную необходимость попасть домой, увидеть Аришу, поговорить со Светланой Дмитриевной. В конце концов, почему бы и нет? «Вероника!» — нажал он на кнопку. «Что у нас на сегодня?» «Макеев по личному делу на два. В четыре — звонок с Междуреченском. И на сегодня всё». «Хорошо. Перенеси, пожалуйста, Макеева на завтра, а звонок переключи на меня. Поеду домой». Как всегда, первой его приветствовала Ариша с подарочком. Носком в пасте. «Привет, рыжая. Я тоже соскучился». Виктор искренне был рад и с удовольствием повозился с любимицей несколько минут. «Плевать на костюм. Его можно почистить». «Витя!» Светлана Дмитриевна лучилась улыбкой. «Ничего не случилось. Ты в неурочное время?» «Директор я или кто?» «Решил устроить себе выходной», — отшутился Виктор. «Как вы?» «У нас еда есть какая-нибудь?» «Я пообедать не успел». «Я нормально». Ириша наготовила на два дня вперед, так что еды полно. «Что за девушка? Просто золото! А как она Арише нравится!» Светлана, не переставая перечислять достоинства поварихи, резво переместилась на кухню, открыла холодильник. «Витя, что ты хочешь?» Тут есть и суп, и курица, и жаркое. Все равно, но побольше, отозвался мужчина, поднимаясь на второй этаж. Переоденусь только. Едва он успел принять душ, как зазвонил сотовый. Да? Мария Васильевна, что? Да, это радость. Я вас поздравляю! А когда. А! «Да, понимаю. Что ж, вы правы. Конечно, когда сможете, тогда все заберете. А деньги я на карточку переведу. Всего доброго!» Вниз он спустился, задумчив и рассеян. «Что за день сегодня? Сплошные накладки!» «Светлана! Мария Васильевна звонила!» — проговорил он, появившись в столовой. «Зря вы утруждались, я бы и на кухне поел». «Мне несложно», — отмахнулась экономка. «Когда Мария приезжает, дом потихоньку грязью зарастает. Я, конечно, протираю и с пылесосом прохожу, но одной рукой много не начистишь». «Она не приедет», — вздохнул Виктор. Ее дочь родила двойню. Она остается помогать молодой матери». — Что делать, ума не приложу. Надо искать домработницу домой и повара в офис. Сейчас позвоню Сергею, чтобы составлял еще одно объявление о вакансии. — Погоди, Витя, Ирина увольняется? Почему? — Да она учится на дневном. С сентября не сможет работать в первой половине дня. — Ох, как жалко! — сплеснула руками женщина. Как же она без подработки выкрутится? Она же на съемной квартире живет. Там оплата вперед за месяц или лишится жилья. И где нам домоработницу искать? Нормальную быстро не найдешь. А я еще долго наполовину нетрудоспособная буду. Женщина замолчала, обдумывая мелькнувшую мысль. Замер и Виктор, тоже поймав странную мысль. Они переглянулись, и Светлана выдала. «А в город вы ее по утрам станете сами отвозить к началу занятий, а потом она на маршрутке доберется, и Ариша рада будет!» «Если она согласится...» Виктор посмотрел на стол, сглотнул слюну и продолжил. «Как думаете, лучше съездить и напрямую поговорить, или можно телефоном обойтись?» — Сядь, поешь как следует, а потом бери Аришу и езжайте вдвоем уговаривать, — посоветовала Светлана. — Если согласиться, то для всех выход. Нам — повар и домработница, а девушке — бесплатное жилье, питание и хорошая зарплата. И добавила про себя. — И ты, даст Бог, девушку рассмотришь и оценишь.